из истории последних 15-20 лет, ознаменовавших ростом фашизма в некоторых странах, особенно в Германии, вергнувшего человечество в кровопролитнейшую из войн. Горомыко вспомнил недавний разговор с сенатором Джозефом Гаффи. Тот рассказывал о встрече с Эрнестом Хемингуэем, когда писатель улетал в Лондон, чтобы принять участие в качестве военного корреспондента во вторжении в Нормандию. «Он тогда сказал мне, — заметил фенатор, — что крах Гитлера будет означать немедленный конец Франко. Не зря наши правы называют Хемингуэя якобинцем. Его поком звонит колокол — не что иное, как приговор франкизму».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 Форма правительства в Мадриде не относится к категории обстоятельств, которые устав называют международной ситуацией. Это национальный вопрос. «Да, предстоит сражение», — подумал Громыко. Память об испанской трагедии жила в сердце постоянно. Всего 10 лет назад, когда переехал в Москву и получил с женой маленькую комнату в бараках студенческого общежития на алексеевской улице,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 Да. Тогда простите великодушно. Сытый плохо понимает голодного.